Глава тридцать седьмая «Я наняла машину. Решила, что так тебя будет меньше трясти. Знаешь, мне тоже с родственниками не повезло. Отец умер десять лет назад. Мать всегда была занята только собой. Да что там, меня до сих пор обсуждают в кулуарах всех домов. Но продолжают ходить в магазин и мило улыбаться. Лживые гадины!» С тихим и грустным смешком проговорила. Но Алекс была настолько погружена в себя, что, кажется, не слышала ни одного моего слова, и я добавила. «Хочешь, поплачь? Слезы они исцеляют, я знаю». «Их нет, злость все иссушила!» — истерично хихикнула девушка, с благодарностью на меня посмотрев, и преувеличенно бодрым голосом произнесла. «Рассказывай уже, что у тебя случилось с родней?» «О, точно не сегодня! Хватит грустных историй!» Сегодня мы устроим день отдыха, запремся в комнате и будем кутить. Отличное предложение, поддержала меня Алекс, в предвкушении, потирая друг от друга ладони и озорно улыбаясь. Наш отдых затянулся на два дня. Мы действительно в первый же день заперлись в гостиной и, нарушая все рекомендации доктора, отлично провели время. Так много, до да колик в животе и боли в скулах, Я давно не смеялась. Мы пели похабные местные песенки, которым нас научила моя кухарка Паула, танцевали, задирая ноги в забавных па, и громко кричали. В конце концов перепугали беднягу эмона, который едва не вынес дверь, решив, что нас убивают. Мы еще долго отпаивали его успокоительным и ходили на кухню за вкусной добычей. А потом снова танцевали до упаду, и, когда силы нас окончательно оставили, рухнули на диваны и до самой поздней ночи строили план мести своим обидчикам. — Не надо было нам так. Ты ранена, тебе покой требовался, — пробормотала я, медленно опускаясь на диван. Вчера мы разбрелись по своим комнатам только ближе к утру и сегодня проспали до обеда. Как вообще получилось, что наш чай плавно перетек в попойку? Не знаю, но вчера было весело, и плевать на рану и головную боль. Она моя вечная спутница, — протянула подруга, устраиваясь рядом со мной. И знаешь, сегодня не так уж и плохо. Тошноты нет, голова не кружится, так что наше лечение оказалось более эффективным, чем противное настойкам Дональда. Ну да. Хмыкнула и, с сомнением, посмотрев на Алекс, спросила. «Чай будешь?» «Выпила уже три кружки, но с удовольствием составлю тебе компанию. Кэтрин, можно кого-нибудь из слуг попросить, чтобы съездили в порт и узнали, когда будет отплытие судна в МВР, И пусть сразу купят билет на ближайший рейс». «Конечно. А если завтра отплытие?» «Пусть берут. Вэлдон явно не спешит посадить за решетку Севарда». Так что оставаться мне здесь опасно. Нанять охрану? Я в чужом городе, в чужой стране, и при желании любого можно перекупить или запугать. А Дэвид? Не сразу спросила, подумав, что, наверное, Алекс неприятно вспоминать о произошедшем. Мне показалось, что он неравнодушен к тебе. Сначала я тоже так думала, но теперь не уверена в этом. А ты? — Я заметила, с каким сожалением ты сняла с себя рубаху. Она принадлежала ему? — Да. Ты поэтому ее с собой забрала? Трофей? — с тихим смешком спросила Алекс, откидываясь на спинку дивана, и, подобрав под себя ноги, продолжила. — Не разобралась еще. Он привлекает. Но Дэвид хранит в себе много секретов, и я уверена, большинство из них несут для его близких опасность. «Как и все мы», – задумчиво протянула, тут же нарочито весело заявив. «Какие на сегодня планы?» «Лежать», – хмыкнула Алекс, и тут же, показывая пример, устроилась поудобнее на диване. Остаток дня прошел лениво, неспешно и душевно. Мы болтали, приводили себя в порядок с помощью многочисленных кремов, масел и прочих косметических средств. А перед тем, как мы уже собрались разойтись по своим комнатам, Грег, отправленный в порт, принес радостную и не очень весть. Билет на судно Ордала куплен. Отплытие в МВР планируется через два дня. Признаться, вести меня расстроили. Алекс за эти дни стала мне ближе, чем подруга. Мне казалось, мы давно знаем друг друга. Мы как одно целое. Одинаково мыслим, говорим. У нас слишком много общего. И мне не хотелось расставаться с этим замечательным человеком. Нанять машину мне все же пришлось. Бесконечно пользоваться великодушием Дерека я не могла, а Алекс собиралась отправиться на очень важную встречу, и надо было соответствовать. Наряд ей мы тоже выбрали идеальный. В нем она выглядела сногсшибательно, о чем я не приминула ей тут же сказать. Спустя час мы парковались у двухэтажного здания, построенного на окраине Грейтауна. Завод по изготовлению паровозов поразил меня своим изяществом и монументальностью. Не такой образ я себе нарисовала, представляя здание производства былых времен из моего мира. «Удачи», — пожелала взволнованной подруге, ободряюще улыбнувшись. «Уверена, у тебя все получится». «Спасибо, она мне не помешает». Я сомневаюсь, что мсье Джон Стаффансон сегодня меня примет. Обычно у таких людей все распланировано на месяц вперед. Сама же сказала, попытаться стоит, хмыкнула я, и озорно подмигнув, добавила, порази их всех. Будет сделано, рассмеялась Алекс и решительно направилась к воротам. Я же осталась ждать ее возвращения, и, чтобы без дела не сидеть, занялась составлением рецептов кремов для разных типов кожи. Время за увлекательной для меня работой пролетело быстро, и я даже успела прочесть сегодняшнюю газету, составить список необходимых покупок и ознакомиться с частью объявлений, где предлагали снять в аренду помещение, а Алекс все не возвращалась, и это стало немного тревожить. Появление подруги я едва не пропустила. Алекс с невероятно прямой спиной выплыла из заворот. На ее лице была улыбка. Но я видела, что давалась она ей нелегко. Через секунду я поняла причину напряжения девушки. Ее преследовал Дэвид. Мужчина быстро преодолел разделявшее их расстояние и, схватив Алекс за руку, развернул ее к себе лицом. И только неимоверным усилием воли я заставила себя оставаться на месте, зная, что Алекс сейчас в моем вмешательстве не нуждается. О чем они говорили, я не слышала. До меня доносились лишь обрывки фраз, однако я была уверена, что беседа была не из приятных. Но вот месье Дэвид громко и презрительно проронил, искривив свои тонкие губы в кривой ухмылке. «Подкупишь одного из наших специалистов?» «Ваш завод лучший, но не единственный в мире», — с усмешкой ответила Алекс, и, более не задерживаясь, устремилась к машине, на ходу бросив. «Прощайте, месье Дэвид Дэш Стаффансон». — Ты как? Это же он! Я не ошиблась? Тот самый Дэвид, в чьем доме ты провела ночь? — потрясенно пробормотала я, быстро сложив в голове новые сведения. — Тот Стаффансон и этот не однофамильцы? — Нет, он сын месье Стаффансона, — коротко ответила Алекс и чуть помедлив заговорила. — Дэвид считает, что я все подстроила. Рассказ подруги был кратким, а вот наше обсуждение сложившейся ситуации затянулось до ужина. И как бы это ни было неприятно, мы обе согласились с тем, что все случайные встречи Алекс и Дэвида, нападение, некрасивая сцена с роднёй, все действительно казалось подозрительным. И что ты теперь будешь дальше делать? спросила, с сочувствием взглянув на задумчивую подругу. Как и планировала, неопределенно пожала плечами Алекс, укладывая на дно чемодана мои подарки. Возвращаюсь домой. «Там ищу нужного мне специалиста и строим завод. Я не могу уступить Спенсеру этот тендер. Почему?» «Почему ты не уступаешь своему жениху?» Вопросом на вопрос проговорила Алекс, лукаво мне подмигнув. «У меня с ним свои счеты», — улыбнулась в ответ, переводя разговор на другую тему. «Не забывай о кремах, а то я знаю тебя. Погрязнешь в делах, а для себя времени не будет». Я еще раз напомнила об уходе за кожей и волосами, стараясь не думать о скором отъезде подруги, и мы, не спеша перекусив и выпив по чашке чая, разбрелись по своим комнатам, чтобы уже через пять часов снова встретиться в холле особняка. «Не нужно меня провожать, терпеть не могу слезные расставания», проворчала Алекс, отказываясь от моей компании. «И вообще, ты так и не сказала, когда тебя ждать в гости». «Не знаю, Алекс, но я постараюсь уладить свои дела побыстрее», преувеличенно веселым голосом ответила, первой выходя из дома. «И все же я поеду с тобой, и не возражай! Оу! Что? Там Дэвид!» прошептала я, чуть отодвигаясь в сторону. «Доброе утро, мадемуазель Кэтрин, мисс Александра!» поприветствовал нас мужчина, замерший у новенького автомобиля. «Месье Стафансон попросил меня лично вам передать, что ваше предложение его заинтересовало. Договор подпишем вам в Эре». «Для этого у меня есть все полномочия». «В МВРе, переспросила Алекс, не подав виду, что удивлена. Я же не старалась скрыть своего изумления, а также недовольства, тотчас окинув незваного гостя суровым взглядом. А занимательная беседа тем временем продолжилась. Зная из рассказа Алекс суть, я с интересом наблюдала за ходом разговора. «На начальном этапе строительства завода в МВРе буду присутствовать я», Экономия на контроле – прямой путь к потере бизнеса, мисс Александра. Вы передали все Стафансону мои слова? Конечно, мисс. Вы вправе отказаться от своего предложения, но завод в Амавере так или иначе будет построен. Вы можете стать партнером семи семьи или быть его конкурентом. Я подумаю, мсье Дэвид, над вашим предложением, ровным голосом произнесла Алекс и перевела свой взгляд на меня. До скорой встречи, Кэтрин. «До скорой встречи, Алекс!» — эхом повторила, и, не удержавшись, крепко обняла подругу, едва слышно прошептав, «Не утопи его в океане!» «Не могу обещать то, что, скорее всего, не выполню!» — с тихим смехом ответила Алекс и быстро сбежала по ступеням, на ходу прокричав, «Не выношу долгие прощания!»